Меня не пригласили сесть к их столику, от невоспитанности, конечно, а я все-таки сел. Блондинку, с которой я танцевал, звали Бернис Крабс или Крэпс, а тех некрасивых звали Марти и Лаварн. Я сказал, что меня зовут Джим Стилл. Нарочно сказал. Пробовал я завести с ними умный разговор, но это оказалось невозможным. Их и силком нельзя было бы заставить говорить. Одна глупее другой, и все время озираются, как будто ждут, что сейчас в зал ввалится толпа кинозвезд. Они, наверное, подумали, что кинозвезды, когда приезжают в Нью-Йорк, все вечера торчат в сиреневом зале, а не в Эль-Марокко или в клубе Еле-еле добился, где они работают в своем Сиэтле. Оказывается, все три работали в одном страховом обществе. Я спросил, нравится ли им их работа. Но разве от этих дур можно было чего-нибудь добиться? Я думал, что эти две уродины, Марти и Лаверн, — сестры, Но они ужасно обиделись, когда я спросил. Понятно, что каждая не хотела быть похожей на другую. Это законно. Но все таки меня смех разбирал. Я со всеми тремя перетанцевал по очереди. Одна уродина, Лаверн, не так уж плохо танцевала. Но вторая, Марти, убийственно. С ней танцевать — все равно, что таскать по залу статую свободы. Надо было что-то придумать, чтобы не так скучно было таскать ее. И я ей сказал, что Гэри Купер, киноартист, идет вон там по залу. Где, где? Она страшно заволновалась. Где он? Эх, прозевали. Он только что вышел. Почему вы сразу не посмотрели, когда я сказал? Она даже остановилась и стала смотреть через головы, не видно ли его. «Да где же он?» — говорит. Она чуть не плакала. Вот что я наделал. Мне ужасно стало ее жалко. Зачем я ее надул? Есть люди, которых нельзя обманывать, хоть они того и стоят. А смешнее всего было, когда мы вернулись к столику. Марти сказала, что Гэри Купер был здесь. Те две, Лаверн и Бернис, чуть не покончили с собой когда услыхали. Расстроились. Спрашивают Марти, видела ли она его. А Марти говорит, да, только мельком, вот дурище.